Но расчет его оказался ошибочным, и замедление русского похода на сей раз было кстати. Наши главные силы только начали свое выступление. По-видимому, и само это замедление произошло в связи с опасением или предвидением крымского набега. Получив весть о крымцах, Иоанн продолжал свой поход к Коломне. В то же время он велел полкам спешить к Оке, занять главные переправы и приготовиться к бою. В Коломну к нему прискакал гонец из стулы с известием, что крымцы показались около сего города, но не в большом числе. Царь немедля двинул туда из Каширы правую руку с князьями Щенятевым и Курбским, от Ростиславля Рязанского передовой полк с Турунтаем Пронским и Хилковым, от села Калычева близ Коломны, часть большого полка с князем Михаилом Воротынским, а за ними и сам готовился идти с остальными войсками. Распоряжения эти оказались удачные. Ибо через день прискакал гонец с известием, что крымский хан со всею своей силою, с турецкими пушками и янычарами, осадил Тулу. Когда же узнал о присутствии московских полков на берегах Акии, остановился и повернул назад, но чтобы не прийти в Крым с пустыми руками, он хотел, по крайней мере, взять и разграбить стоявший на его дороге украинский город Тулу. 22 июня дивлет Гирей весь день приступал к городу и стрелял по нему калеными ядрами, от которых во многих местах произошел пожар, а янычары пытались влезть на стены. В Туле тогда оставалось мало военных людей, потому что большая часть ушла в казанский поход, но воевода князь Григорий Темкин мужественно встречал нападение, горожане вместе с военными людьми стояли на стенах и храбро отражали приступы. На следующий день осажденные увидали вдали облака пыли и догадались, что идет помощь от царя. Воодушевленные тем, что сделали отчаянную и удачную вылазку, в которой принимали участие даже женщины и дети, в следующую ночь стража татарская донесла хану о приближении большого русского войска. Он подумал, что сам Иоанн пришел с главными силами и обратился в бегство. Подошедшие поутру князь Щенятев и Курбский уже не застали татар под Тулую, им пришлось встретить и поразить только те отряды, которые были распущены в загоне и возвращались к Туле, не зная о бегстве хана. Затем некоторые московские воеводы пустились в погоню за ханом, нагнали его и побили на речке Шивороне. В этих стычках не только было отбито назад много русского полону, но и захвачены самый обоз ханский со множеством телек и верблюдов и его турецкие пушки. Так неудачно окончилось предприятие Дивлет гирея и так счастливо начался третий и последний поход Иоанна на Казань. Радостные вестники поскакали из Коломны от царя на Москву к царице и митрополиту, а также в Свияжск к стоявшим там воеводам. Покончив с крымским набегом, Иоанн устраивал в Коломне дальнейшее движение своих полков на Казань. Но тут обнаружился вдруг ропот в некоторых частях войска, а именно — новгородские дети боярские били челом государю, что они уже сослужили государеву службу в походе на крымцев, а теперь их посылают в дальний путь под Казань, где придется долго стоять. Волнение, вызванное такой просьбой, было опасно, ибо могло распространиться и на другие части войска — Государь или его умные советники нашлись. Велено было составлять списки тем, кто желает остаться, и кто хочет идти под Казань. Последних государь будет жаловать, заботиться об их прокормлении, а также награждать их поместьями. Когда дошло до переписи, то несогласных почти не оказалось, все изъявили охоту идти за государем. Кроме надежды на царские награды и пожалования, очевидно, тут подействовало и общее одушевление, которое тогда владело русским народом при мысли покончить с исконным хищным врагом своей народности и православной веры. Со времени Куликовской битвы борьба с татарами приобрела на Руси значение крестовых походов и пользовалась наибольшим народным сочувствием. Часть войска, именно большой полк, Передовой и правую руку государь послал на восток через Рязанскую область и Мещеру, а с остальными полками сам пошел из Коломны на Владимир Зелесский и Муром. Во Владимире и Рождественской обители он молился над гробом своего святого предка Александра Невского, а в Муроме — над мощами князя Петра и княгини Февронии. Во Владимире встретил его протопоп Тимофей с известием, что в Свияжске он с местными священниками совершил крестный ход вокруг города и кропил святою водою по всему городу, после чего свирепствовавший там мор утих.